На свадьбу моей подруги я, разумеется, приеду. Правда, я полагала, что она будет проходить здесь. Интересно, а этот так как пронюхал про свадьбу Арины? Из чего он решил, что она будет проходить в столице? Мы вообще-то планируем сразу двойную отметить и Назура и Арины. С какой стати? Удивился Ренард. Это совершенно недопустимо. Будет же куча приглашенных. В вашем маленьком замке это невозможно. Да и народ захочет отметить такое важное событие. А народ тут при чем? Я недоуменно заморгала. Что значит при чем? Не менее недоуменно посмотрел на меня Ренард. Не каждый же день их владыка женится. э э протянула я, понимая, что ничего не понимаю. Свадьба моей подруги в столице демонов, но при этом не арейны, «И женится владыка демонов? Или...» Я перевела взгляд на Селену, а та, смущенно порозовев, продемонстрировала мне руку с кольцом. На ее пальце сиял огромный сапфир. о, -о, -о! обалдела протянула я. «Я-то думала, что они еще только присматриваются, а они уже...» Далее, ди Виктория!» Понял мое изумление Ренарт и ласково посмотрел на баронессу. Вчера вечером я сделал прекрасное леди Селене предложение, и она его приняла. «Виктория, вы ведь будете моей подружкой невесты на свадьбе!» Леди счастливо улыбнулась и бросила смущенный взгляд на жениха. «Это ведь благодаря вам мы познакомились! Вы настоящая фея!» «Да, да, леди!» – поддержал ее лорд. «Я тоже приглашаю вас на нашу свадьбу!» «Да и просто посетить столицу в качестве почетной гостьи!» «С удовольствием приеду! Благодарю!» «Селена, спасибо! Я с удовольствием стану вашей подружкой на свадьбе!» «Леди Виктория!» – пробасил Ренард. «У меня к вам единственная просьба! Вы уж совсем не исключайте моего идиота из возможных кандидатов женихи!» «Сглупил, конечно, не спорю, но...» договорить да он не успел!» так же, как мы с вам не успели ничего ему ответить. В комнату заглянул один из новеньких демонов. Его имя я еще не запомнила и обратился ко мне. «Леди, из Ферина прибыла эльфийка, требует немедленной аудиенции». «Эльфийка? Да еще требует!» Я встала. «Прошу прощения, пойду узнаю, что за дива ко мне прибыла и что ей от меня нужно, да еще так срочно». Пройдя к воротам Фирин, я увидела стоящую за ними невероятно красивую девушку с золотыми длинными волосами. «Так вот вы какие, северные олени! Ой, эльфийки!» Я оглядела ее голубые брюки и тунику, а она – мое платье, задержавшись взглядом на туфлях. «Хозяйка дома? Виктория?» – прозвенела девушка переливчатым голоском. «Да, с кем имею честь?» Я с любопытством разглядывала ее. «Лэри Эолинна!» Смерив меня взглядом с ног до головы, она наморщила свой носик. «Вики, мне нужно с тобой поговорить. Это моя лошадь, заведи ее». «Ну, допустим, если вы леди Эолинна, то я леди Виктория. Не нужно мне тыкать, или же не обижайтесь, если я перестану говорить вам вы». Я приподняла одну бровь. «И заводить вашу лошадь я не собираюсь. Во-первых, я не конюх, а во-вторых, лошади сюда не пропускаются. Еще вопросы?» «Не дерзи, смертная!» Эльфийка нахмурилась, а Рилл за моей спиной хмыкнул. «Идем, Вики, мне надо с тобой поговорить!» «Ну, идем, Лина, поговорю с тобой!» Я развернулась, не обратив внимания на возмущенное шипение за моей спиной. «Ах, да!» «Дозволяю тебе войти в мой дом, если ты не замышляешь против меня зла!» Эльфийка на секунду сбилась с шага от подобной фразы, но все же вошла в ворота. «Интересно!» Проведя девушку в гостиную, я указала на диван. «Садись, Лина, я слушаю тебя!» «А это еще кто?» Она кивнула на Эролива, стоящего у дверей. «Мой телохранитель!» «Пусть выйдет! У меня приватный разговор!» «Не для чужих ушей!» Вскинула она подбородок. «Рил, постой, пожалуйста, за дверью. Не думаю, что Лина собирается мне угрожать». Тот задумчиво осмотрел эльфийку, остановив взгляд на ее сапожках и левом рукаве. «Хорошо. Только сначала пусть Лэри и Лина отдаст мне оружие». «Да как вы смеете!» Вскочила та. «Лина!» Перевела я на нее взгляд. «Это мой дом!» И я решаю, беседовать ли мне с вооруженными гостями. Тебя я не знаю. Так что либо мой телохранитель остается при беседе, либо ты отдаешь ему все свое оружие, либо разговора вообще не будет. Ах ты, тварь! Да как ты смеешь так разговаривать с дочерью Светлого Леса?» Разъяренно прошипела блондинка. Так, я встала. Дорогуша, «Еще одно грязное слово в мой адрес, и ты до конца жизни будешь квакать с кикиморами на болоте в своем светлом лесу!» «Для особо непонятливых поясняю, я иномерянка и фея, так что мне глубоко фиолетово дочерью какой именно чищобы ты являешься!» «Может, в ваших дремучих лесах так себя и ведут, но не здесь, все ясно?» «Что?» Лина с размаху шлепнулась обратно на диван. «Фея?» «Да». «А теперь вернемся к оружию и к разговору. Если ты не согласна его отдать, то нечего меня задерживать. У меня в гостях владыка демонов, а я тут теряю время на какую-то невоспитанную нахалку». Обалдев и потеряв часть своей наглости, эльфийка послушно вынула из правого сапожка длинный кинжал, а из левого рукава Нечто похожее на чакру. «Итак, я слушаю». Нахмурившись, я смотрела на эту наглую девицу. «Да». Она поправила волосы, возвращая себе уверенность. «Я приехала, чтобы забрать браслет Элфинора. Вы должны мне его отдать». «Да неужели?» «А с какой стати я должна вам его отдавать?» «Потому что он не должен жениться на вас. Это мезальянс». «Допустим». Действительно, фея ни к чему в мужьях обычный эльф. Но на ком же он должен жениться? Э Элина явно растерялась от подобной трактовки и от моей уверенности. «На мне, конечно. Аргументируйте. Я больше подхожу на роль хозяйки рода Эльфинора. Он занимает слишком высокое положение, чтобы жениться на какой-то Тут она запнулась. Похоже, ее речь была заготовлена заранее, и сейчас должно было прозвучать слово «человечка». «На какой-то фее? Вы это хотели сказать?» «Да, то есть нет. Вообще-то все знают, что вы человек!» Она вздернула подбородок. «У вас устаревшая информация. Я фея. Просто на момент знакомства с Эльфинором я была не инициирована. И что теперь? Вы выйдете замуж за Элфинора?» Она снова вскочила. «А как же я? Я же все продумала и приехала. Именно я должна получить все, что у него есть». «А что у него есть?» Я с любопытством осматривала это наглое создание. «Много чего. Титул, имя, статус. Зачем во все это? Вы же все равно уйдете в свое измерение, как и прочие феи». «Это я сама решу. Уйду, не уйду. Надо, не надо». «Скажите мне лучше, а что на этот счет говорит Элфинор?» «Да какая разница! Если вы отдадите мне его браслет, то никуда он не денется!» «О, как все запущено! То есть Элфинор на вас жениться не хочет?» «Это временно! Еще захочет!» «Ну-ну, а давайте-ка мы поговорим о вас!» Я внимательно осмотрела ее распущенные золотистые волосы и точенные черты лица. Представьте на пару минут, что я, как фея, могу исполнить ваше желание о муже. Чего вы ждете от брака и какой муж вам нужен?» «Как фея?» – прищурилась она. «И что, действительно сможете?» «Посмотрим!» Я неопределенно повела плечом. Одно я знала точно – Илфинору эта гадюка не нужна. Он порядочный и благородный по-своему мужчина, а этой стерве нужен...» Мне нужен муж, имеющий высокий титул, чтобы я могла занять не менее высокое положение. Еще дворец или как минимум огромный особняк. Начала перечислять и Алина. Много денег, я не собираюсь себе ни в чем отказывать. А сам-то мужчина каким должен быть? Да какая разница? Раскосые голубые глаза удивленно моргнули. Лишь бы жил долго, а не как обычный человечка. А любовь? Ну, чтобы он вас любил или вы его. А это еще зачем? Главное, чтобы был хорошим любовником. М да, действительно. Ну что Шлина, принца хочешь? Единственный наследник. Не так, чтобы сильно умный, ощутимо озабоченный. Уж не знаю, насколько он хороший любовник. Проверяй сама, если интересно. Впрочем, у них есть такие настойки, что и мертвого поднимут. Человек? Деловито уточнила это эльфийка. «Демон!» «Это я уже поняла, что озабоченный как демон! Какой расе принадлежит этот принц?» «Повторяю, демон! Он сын владыки демонов! Сейчас гостит с отцом у меня!» «А его отец женат?» У девушки заблестели глаза. «Помолвлен!» «С его подругой так, что забудь! Но...» Вспоминаем про болото... И смотрим только на принца. Ласково сказала я. Понятно? Понятно. Она покладисто сложила руки на коленях и улыбнулась. По виду сущий ангел. Ну, до да чего же внешность бывает обманчива? Это ж надо. А у вас глаза светятся. Это у всех фей так? Это у меня так. Так что лучше не нарывайся, а то и заметить не успеешь, как комаров и мух. «Начнешь языком ловить?» И Алину передернула, и ее улыбка померкла. «Ага, похоже, прониклась!» «Ну что за народ, а? Никакой культуры!» «Понимают только на языке силы!» «Не надо, мух!» Она мило похлопала ресницами. «В общем, я тебя предупредила!» «А чтобы не было искушения, накладываю заклятье. «Попробуешь отбить владыку демонов у моей подруги, превратишься в жабу!» Э, э а может не надо?» «Поздно, уже действует!» Я пожала плечами, главное держаться так, словно и правда наложила заклятие. Проверить-то не могу, остается только делать вид, что я такая вся всемогущая, а в качестве жеста доброй воли так и быть подарок. Если сможешь окрутить принца демонов, и он добровольно, сам, без шантажа, и подстав с твоей стороны жениться на тебе, «Будет вам взаимная любовь до конца жизни!» «Без подстав?» – она наморщила лоб. «Да!» «Ладно, идем, чудо эльфийское, выделю тебе комнату. Переодеться есть во что? Что-нибудь такое, чтобы впечатлился наш принц?» «Рекомендую, пока ты в моем доме и земля совсем рядом, надеть короткую юбку, ноги ровные». «Что? Ноги? У меня идеальные ноги, я же эльфийка!» Тогда надевай самую короткую юбку. Будем охмурять Димоньёнка. А пока ты переодеваешься, я его предупрежу. Охмурять? Лина, не понимающая, уставилась на меня. Соблазнять, кружить голову и всё такое. Вручив Эалину веле Свету, чтобы тот выделил ей комнату поближе к покоям Асберта, я вернулась в столовую. Эрелив попытался уточнить, что происходит. Но я хитро улыбнулась и сказала, что сейчас всем сразу все объясню. «Прошу прощения, мы вошли и сели на свои места, а Белозар тут же налил нам горячего кофе. Приехала эльфийка из светлого леса. Она погостит тут несколько дней». «Эльфийка?» Ренард с интересом посмотрел на меня. «А зачем?» «Да кто ж ее знает?» Неопределенно повела я рукой. «Эти эльфы такие странные!» Я разрешила ей погостить, правда, честно предупредила, что развлекать ее мне некогда. Но пусть просто поскучает, погуляет. Кто из вас будет свободным, тот и составит ей компанию».